1 января В квартире раздается телефонный звонок Ну и какой хозел звонит в 16 часов утра? А знаешь сказку про трех поросят? Ну, знаю, да. Эх вот. Жили-были два поросенка. So, so, so, so. А третий, где? А Рождество? Ночь перед Рождеством. Больница. В мужскую палату желудочного отделения. Ходит медсестра, наряженная снегуркой и с огромной кружкой эсмарха. Ну-с, голубчики, Мэри Клизмас, красавчики! Вы не знаете, чем отличается наш Дед Бороз от их санта клаус Ну, как, как как не знаю. Не знаю как, не. Их, хни, все время трезвый и один, а нас всегда пьяный и все время с какой-нибудь девкой. Танцуем,